Все придворные чины, не говоря уже о дамах, под страхом сделаться жертвою какой-то поголовной резни, проводили во дворце все ночи, прислушиваясь к каждому стуку. Бедный, животолюбивый князь Александр Борис Куракин не только перестал совсем ночевать дома, а даже старался переменять каждый день место своего ночлега у светских приятелей. Какой был прекрасный случай выказать свое остроумие с такой ядовитостью громившая несколько лет назад Артемия Петровича Волынского и других политических соперников. И этот случай пропал даром. Остроумие Александра Борисовича оледенела. Во дворце у всех входов, во всех комнатах стояли часовые, которые получали прибавку к жалованию за ночные караулы каждый по 10 рублей за каждый день. Императрица не менее других разделяла этот страх и, может быть, даже более. Граф Арман знал впечатлительную природу Елизаветы Петровны, изучил ее и сумел обставить заговор самыми страшными картинами. Не надеясь ни на кого, подозревая изменниками всех придворных служителей, государыня естественно подчинилась единственно бодрому человеку, графу Арману, которому казалось... Опасность придавала еще более энергии и самоуверенности. Мой добрый листок, говорила Елизавета Петровна своей неизменной Маври Егоровне, как он хлопочет! Вот истинный друг, на которого могу положиться. И Мавра Егоровна, получив должную инструкцию от своего мужа Петра Иванча, а может быть и по незнанию, не опровергала государню. Елизавета Петровна. Все ночи до полного рассвета проводила в обществе придворных и засыпала уже днем, когда пробудившаяся городская жизнь не допускала возможности тайных ночных предприятий. И нередко среди одушевленных разговоров, которые из всех сил старались поддерживать окружающие, она вдруг умолкала, остановив неподвижный взгляд в пустом пространстве на невидимом для других предмете. В таком постоянном нервном состоянии императрице было не до докладов. Министры являлись и, безуспешно прождав долгие часы, уходили недопущенными, опять с теми же проектами. А жизнь государства, как и жизнь каждого человека, шла все вперед, не останавливаясь, не откладывая вопросов до другого дня. Накоплялись беспорядки, возникали смуты, общественный пульс, колыхался неправильными ударами. Следствие над преступными злодеями поручено было, конечно, единственному человеку способному, не потерявшему головы, Арману Листоку, в помощь которому назначили Александра Ивановича Шувалова как начальника тайной канцелярии. Листок искусно повел дело, искусно до того, что никто из близких людей к государине не подозревал его игры. Небогатый умственными способностями И ослепленный страхом За императрицу Александр Иванович менее всех Мог обсудить хладнокровно Истинное положение И более всех был склонен видеть И подозревать в каждой болтовне Пьяного лакея или солдата Серьезное покушение В подвалах зимнего дома Наскоро устроили пыточную В которой несчастных поднимали На дыбу, секли кнутом рвали в лоскутье тело и опаляли его огнем. Несчастные под ударами винились в бывалых и небывалых винах, в оскорбительных словах о государыне, в безумных остротах насчет ее поведения и привычек, но никакие удары не могли выбить из них сознание в умысле на жизнь государыни, на низвержение ее правительства и возведение на его место брауншвейгской фамилии. Все они каялись в симпатии к принцессе, в жалости к ней, даже в желании ее возвращения. Но не было никакого проблеска мысли о возможности насильственного переворота. Следствие протянулось на несколько месяцев. Да и к чему было торопиться? Не скорое окончание, а бесконечное продолжение более было в интересах графа Армана. Мало-помалу все стало приходить в прежний порядок, Умы, освободившись от панического страха, стали успокаиваться и понемногу относиться к делу скептически. При разговорах о заговоре стали пробегать улыбки по оживленным лицам.